«Не могу понять, что им здесь надо», — наконец проговорил Железовский. «Зачем они развили такую бурную деятельность, уничтожили хутор этого твоего приятеля, гонялись за тобой? Что-то здесь странное происходит, надо выяснить. Идеи есть, как и где нам захватить это Лоида?» «Предлагаю ловить на живца», — оживилась Дарья. «Это как?» «Я выйду в метро на той стороне, где у них есть пост, сяду в галеон, в наглую». И пусть они погонятся за мной. Я прилечу сюда, а ты...» «Да», — сказал Железовский, разглядывая раскрасневшееся лицо спутницы. «Узнаю Генна Клейма. В таких случаях говорят, вам помочь или не мешать». Дарья виновата шмыгнула носом. «Но это же самый оптимальный вариант». «Насчет оптимального возражаю, а так попробовать можно. Только тебе придется все время их опережать, иначе операция провалится».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 Ателоидов оказалось пятеро, но это не имело никакого значения для тех, кто превосходил псевдолюдей. Когда они, тесной группой бросились в погоню за подозрительным субъектом и свернули в коридорчик, ведущий к бытовым отсекам станции, их встретила блистающая металлом фигура. Сверкнули неяркие трассы разрядов. Железовский стрелял с двух рук, из Харцана и Глюк одновременно, и четверых ателоидов разбрызгало по стенам коридора. Пятого взяла на прием Дарья, выбила оружие, метатель молний и впечатала в стену, так что Ателоид завибрировал и поплыл как кусок черного желе. Затем железовский в мгновение ока обмотал тело черного человека скотчем вместе с прижатыми к бокам руками, и операция захвата языка закончилась. «Кают-компанию», компанию, сказал арестах, подхватывая задерживавшегося пленника на плечо, слегка повернул голову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 Из обрубка не вылилась ни капли крови, ни другой жидкости, вообще ничего, только хвостик искр. «Кто вы?» — терпеливо повторил вопрос Железовский. «Ий, Аллах!» «Это имя собственное, название организации, наименование расы, определение функциональных обязанностей?» «Наименова». «Я полагаю, что вы искусственные существа, биороботы или что-то в этом роде». «Искусственность». «Кто ваши хозяева?» «Нет иметь данность. Нет термин». «Кто же тогда отдает вам приказы? Кто управляет вашей деятельностью в Солнечной системе?» «Команда поступать из зне. Нет иметь данность». «Где располагается Центр управления?» «Нет термин». «Я подскажу. На Меркурии. Это планета, на которой мы сейчас находимся». «Нет». «На Земле?» «Что есть в Земле?» Аристарх посмотрел на Дарию.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 «Их, Аллах!» «Это сколько в световых годах?» «Нет знать. Термин «неудачность». Ответ «плохо». На мгновение тело от потеряло четкие очертания, но тут же отвердело. «Интерес нет. Включение программы «Безличность».» «Какая программа?» — не поняла Дарья. «Возвращение ноль. Совсем ничего. Безличность». «Он хочет включить программу самоликвидации», — догадался Железовский. Либо ее включил тот, кто следит за своими подчиненными. От рядовых киберов мы ничего путного не добьемся. Они в винтике коллективной системы. Надо выходить на их базовый компьютер. Что вы делаете на Меркурии? Обслужива, технический контроль. Обслуживание чего? Что есть? Люди давно нет. Не хватать. Железовский озабоченно глянул на Дарию. Кроме заводов МК, на Меркурии вряд ли работает что-либо еще, созданное людьми. Зачем им энергоконсервы? Может быть, они тоже запускают МК в Эйнсов? Логично. Взгляд на слабеющего на глазах от Что делают твои коллеги на Солнце? Запускают в дыру Эйнсов о продукцию завода? Провал. Звезда. Геном возбудить. Не хватать масса. Речь Плинника стала совсем невнятной. Не хват...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 «Двоих нас для такой авантюры маловато», — он подумал. «Хотя идея неплохая, дай подумать». «Интересно, почему это Лоид все-таки ответил на наши вопросы? Ведь он мог не отвечать, а сразу включить самоликвид». «Наверное, он получил команду из центра, другого объяснения я не вижу. Там забеспокоились, не получая ответ от всей группы, подождали немного и включили дистанционное самоуничтожение».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 «Не нравится мне все это», — проворачал Железовский, разворачивая транслятор. «Мне тоже», — призналась Дарья. И здесь как тараканов». «Я про обмолвку от Эллоэда. Удивительное единодушие обнаруживается у наших доморощенных горе-экспериментаторов и у черных нелюдей. И те, и другие балуются с Эйнсофом, запуская в него МК. А каждый мини-коллапсар, между прочим, не просто мощный энергоаккумулятор». Это, по сути, зародыш черной дыры, в которой встроен активный выход. Герхард прав, кто-то пытается устроить в системе антиармагеддон. Кто знает, чем закончится стрельба. Но если Эйнцов до сих пор не взорвался? Он и не взорвётся. Я имею в виду, что сейчас идёт 56-й век. Прошло три с лишним тысячи лет, а ничего не произошло. — Вот! — поднял палец Железовский.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 Бросили в рот по таблетке и запилили смородиновым соком. — Как настроение? — Уже лучше. — Тогда полетели искать твоего приятеля. В Брянское метро соваться больше не будем, придется искать другой транспорт. На стоянке индивидуальных летательных аппаратов нашелся годный к полету куттер, кабина которого сохранила запах духов. Видимо, принадлежал он молодой женщине. Взлетели. Железовский просканировал окрестности города лучом гиперзрения,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 Железовский посадил куттер за околицей хутора, неторопливо выбрался на землю, помахал рукой. Живое воплощение былинного богатыря. — Эй, приятель, выходи и поговорим. — Не бойся, мы не сделаем ничего худого. Человек, затаившийся в зарослях серебристого лоха, опасливо выглянул из-за куста, затем бросился к прилетевшим. — Дарья, князь! — Это не князь, — улыбнулась девушка.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 На огромных кораблях. Начали стрелять. Мы едва успели спрятаться в лесу. Многих побило. Дружина попыталась отразить атаку. Да куда там? Молодой человек горестно махнул рукой. У черных были жуткие излучатели, метатели молний. В общем, пришлось уходить. Теперь все, кто уцелел, живут на соседнем хуторе, в Дедьковичах. А я вот дара дожидаюсь. — Весело вы тут живете, — пробурчал Железовский. Борята шмыгнул носом. — Мы ж не виноваты, что черные нелюди нападают на нас